«Я, пожалуй, поеду. Передавайте Моник от меня привет». Он не добавил слова «увидимся», не пообещал не заглянуть никак как-нибудь по дороге, не даже позвонить, и Франческа была искренне благодарна ему за это. Сдержанно улыбнувшись ему, она забралась на переднее сиденье своей машины и, сухо кивнув, захлопнула дверцу. Это было явное отступление, но Чарли тем не менее отметил — что оно нисколько не было похоже на паническое бегство, которое он наблюдал в прошлый раз. Идя к своему Форду, он думал о том, какие невероятные усилия понадобятся ему, чтобы сломать между ними толстый лед настороженности. И, как ни странно, именно Сара Фергюса, которая не побоялась полюбить снова и все начать сначала, подарила ему надежду на то, что его собственная жизнь еще не кончена. И теперь ему хотелось поделиться этой надеждой с Франческой. Конец книги. Апрель 2005 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Грачева.